«Я завидую. Это плохо?» В обществе считается, что зависть — это плохо. С ней надо бороться, избегать ее. Нас с детства учат «не завидуй». Я же думаю, что с завистью бороться, во-первых, бессмысленно, а во-вторых, глупо. Зависть — это такой советник, который говорит тебе, что делать. И иногда, если вектор зависти направлен в правильное русло, ты начинаешь сворачивать горы. Приведу свой пример. Когда-то я завидовал успешным предпринимателям, и это была белая зависть. Например, смотришь на друга, у которого стартап поднял 10 миллионов долларов, или на знакомого, у которого компания уже на IPO выходит. И начинаешь стремиться к этим вершинам, достигаешь их. Но меня эта белая зависть завела в тупик. Я пережил тяжелый личный кризис, оказался на вершине, но понял, что вектор зависти был направлен туда, куда мне вообще не надо. Я куда-то лез, расталкивал всех руками, но потом понял, что за этим движением стоит не моя потребность. Напомню, что чувства нам даны для того, чтобы мы выживали и адаптировались. Поэтому бороться с ними не надо. Неважно, какие это чувства. Негативные чувства уходят тогда, когда мы налаживаем свою регуляцию. Борьба с чувствами не приводит к изменению образа жизни. Как следствие, они будут возникать вновь и вновь. Бороться с завистью не нужно, но нужно обращать на нее внимание. Если зависть появилась, это сигнал. И этот сигнал можно интерпретировать. Допустим, мне не хватает того, что есть у другого, и для меня это важно. И тогда, завидуя, я могу поставить перед собой задачу достичь этого. Если я пойму, что для меня это не так важно, то смогу сохранить уважение к себе, даже несмотря на то, что у меня этого нет. Но как понять, твое это или навязано кем-то извне? обществом, рекламой и так далее. Допустим, внешняя среда говорит, что надо завидовать всем тем, у кого есть последняя модель iPhone. Что такое последняя модель iPhone? Статус, престиж, уважение и гордость. Раз человек завидует, ему, скорее всего, не хватает переживания этой гордости. Вы можете спросить себя, нуждаюсь ли я именно в этой модели? Нужна ли мне она? Вы можете заметить, что с точки зрения функций и потребностей новый телефон ничего вам не даст. Вам нужны признание и престиж. В этот момент можно спросить себя, как по-другому можно получить признание. Айфон можно заменить на что-то, за что вас похвалят. Например, пробежать марафон лучше всех. Или написать книгу. Доказать, что вы тоже крутой, не показывая логотип на задней части телефона. Вы можете сделать себе красивую прическу купить интересную одежду, но не брендовую, или поработать над фигурой, инструментов куча. Я много раз задавался вопросом, способен ли человек понять, какая именно потребность стоит за завистью. Например, женщина может сказать, «Хочу замуж, потому что так должно быть», или «Хочу детей, потому что есть биологическая потребность». Самоанализ работает плохо. Нужен опыт. Мы должны испытать это в реальной жизни. Нас может что-то заинтересовать теоретически, но вряд ли мы на это переключимся, потому что у нас обычно уже есть протоптанная дорожка. Например, гордость и уважение появляются не от мыслей, а от реального контакта с другими людьми. Для анализа можно использовать психотерапию, а можно привлечь к помощи более опытных друзей. Я часто говорю знакомым о том, что они криво насыщают потребности что есть более выгодные, удобные и безопасные для кошелька инструменты. Если ваш друг обладает авторитетом, опытом и что-то искренне вам советует, то к его мнению стоит прислушаться.